Глава девятая. Томас провел на телефоне полчаса, разговаривая с сотрудником Госдепартамента, и еще десять минут безуспешно пытаясь связаться с американским послом в Маниле. И в том и в другом случае ему так и не удалось ничего выяснить. Да, брат умер на Филиппинах, но никто не говорил, как именно, что он вообще там делал. Кстати, с последнего стоило бы начать. Томас так и не смог определить, известно ли это самим чиновникам. Быть может, при общении с убитыми горем родственниками это естественно, но он почувствовал их беспокойство. Раздражение Томаса нарастало по мере того, как его перебрасывали от одного, не владеющего информацией бюрократа, к другому. Но он также интуитивно чувствовал, что своим обычным нахальством ничего не добьется. От него отгородились каменной стеной люди, которых нельзя было запугать никакими словами. В конце концов Найт устало поблагодарил их и положил трубку. "Ничего спросил, Джим?" "Я ничего не понимаю. Со мной не хотят говорить начистоту", покачал головой Томас. "Насколько я понимаю, среди твоих знакомых нет влиятельного политика, по посла или в сотрудник госдепа, правильно?" Томас обернулся настолько стремительно, посмотрел на Джима с такой мрачной злостью, что тот невольно отшатнулся и пробормотал. — В чем дело? Я просто хотел... — Знаю... — остановил его Томас, быстро взяв себя в руки. — Не бери в голову. — Я подумал, что ты... Пожав плечами, он увидел на лице священника выражение встревоженного удивления, улыбнулся и смущенно признался. — Моя жена... Точнее, бывшая, работает в государственном департаменте. Она не слишком крупная фигура, и мы с ней не разговариваем. Поэтому Джим заветно успокоился. — Ты не хочешь связаться с ней по этому поводу? — Нет, — сказал Томас. Он уже не улыбался, и Джим понял, что лучше не настаивать. — А что насчет Девлина? — предложил он. — Кого? «Девлина», — Жим произнес эту фамилию как нечто само собой разумеющееся, Сенатор Захария Давлина. Твой брат был с ним знаком». «Сенатор Девлин?» — недоверчиво переспросил Томас. «Это тот самый республиканец, который выступает за семейные ценности и добивается обязательной молитвы в школах. Эд был с ним знаком?» «Да, они неоднократно встречались». Похоже, на тебя это не производит никакого впечатления. А должно? Но ты же священник, сказал Томас, и на его лицо вернулась улыбка. "Ну и что с того? Ничего", бросил он. "Я просто подумал, что у вас, священнослужителей, с этим типом должно быть много общего". Джим смерил его взглядом и заявил: по-моему, ты меня путаешь с Пэтом Робертсоном. Примечание. Пэт Робертсон, Мэрион Гордон Робертсон, американский религиозный политический деятель известный телепроповедник. Виновато, ошибся, — пожал плечами Томас. Похоже, ты не слишком-то жалуешь священников, так? — спросил Джим. Как правило, — ощетился Найт. — Разумеется, присутствующие не в счет, — уточнил Джим. — Да, конечно. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. И казалось, что все идет к ссоре. — Да, трудный выдался денек, — наконец произнес Джим. — Для нас обоих. Он имел в виду не столько смерть Эда, сколько ее последствия. И Томас, не желая портить отношения из-за этого, только кивнул и вздохнул, гадая почему он не может просто скорбеть по своему брату, так же, как любой нормальный человек. — Я готов чего-нибудь выпить, — сказал Джим. — А ты? — Да ладно, какая разница, черт побери, — пробурчал Томас. Священник достал из шкафчика бутылку ирландского виски, плеснул по щедрой порции, в две оббитые по краям кружки, протянул одну Томасу и сказал. — С хрусталем у нас туговато. Хотелось бы списать это на иезуитский обед нищеты, но мы, приходские священники, берем все, что предлагают. Просто сейчас нам мало что предлагают. — За добрые старые дни священной Римской империи, — провозгласил Томас, — когда благотворительность означала пожертвование нам денег, — с усмешкой закончил из него Джим. А теперь посмотри на нас. Я знавал монахов-кармелитов, которые жили лучше. Ухмыльнувшись, Томас пригубил виски. Оно было теплым, обладало привкусом дыма. Знакомое, как детство, такой же противоречивый. Хорошие виски, — заметил он так, словно никогда раньше его не пробовал. — Давай все-таки посмотрим, как отвратительно играет Эллинойс, — предложил Джим, направляя пульт дистанционного управления на старенький телевизор. «Так каким образом Эд познакомился с Девлином? спросил Тома, занятый своими мыслями. «Точно не могу сказать», — ответил Джим, хмуро следя за игрой. Он виделся с ним сразу после того, как вернулся из Италии, но это была не первая встреча. «И когда Эд приехал?» «Два месяца назад, или около того, Иезуиты пользуются одной обителью в Неаполе, и Эд уехал после того, как пару недель потрудился там». Он работал над книгой о символах раннего христианства. Не представляю, чем твой брат заинтересовал Девлина. Ты плохо знал Эда до того, как он пришел работать сюда? Плохо. Мы встречались несколько раз на различных конференциях, и епископальных собраниях, но просто диву даешься. Как отчужденно могут вести себя друг с другом священники, особенно когда один из них член низшего приходского духовенства, вроде вашего покорного слуги, а другой принадлежит к агорте избранных, к папским штурмовым отрядам. Эту старую шутку насчет папских штурмовых отрядов Томас вспомнил еще по тем дням, когда они с братом разговаривали друг с другом. В ней не было ничего смешного». И вот уже несколько десятилетий она не соответствовала истине. И иезуиты не просто дают обед бедности, они также клянутся выполнять любые распоряжения понтифика. Томас полагал, что когда-то давно это имело смысл, однако времена меняются, и в последнее время знаменитый левацкий интеллектуализм иезуитов, их общественная активность все чаще вызывали недовольство Ватикана. — Мы с тобой точно никогда раньше не встречались, — спросил Джим. — В твоем лице определенно есть что-то, не думаю, — сказал Томас. — Может быть, тебя показывали по телеку, усмехнувшись, — предположил Джим. Увидев, что священник роется в памяти, Томас подождал, убедился по его лицу, что он ухватился за что-то и решил вывалить все на чистоту. — Да, показывали, — признался он. Я школьный учитель, точнее былым. Я совершил роковую ошибку, откровенно сказав в глаза одному родителю, как он воспитал своего лживого, изворотливого, не самостоятельного, заносчивого сына. Школьному совету это не понравилось, причем вдвойне. Ведь вышеупомянутый родитель работает в местном отделении телекомпании Fox News. Да, нельзя сказать, что это был мой звездный час. Усмехнувшись, Джим пожал плечами, поднял кружку и предложил — выпьем за красивый уход. Томас залпом выпил виски. Закончилась третья четверть матча. Игроки Иринойса в ярко-оранжевых майках с унылым видом покинули площадку и по телевизору стали показывать рекламу. — Значит, вот так ты проводишь свое время? — спросил Найт. Он не думал, что это замечание прозвучит язвительной насмешкой. В последнее время у него слишком часто получалось так, и он сам слышал, это чересчур поздно, чтобы можно было взять свои слова назад. Джим лишь удивленно поднял брови. «Да, когда не служу мессы, не навещаю больных, не участвую в бесконечных приходских собраниях, дискуссиях молодежи и пожилых». Не обхожу больницы, не встречаюсь с прихожанами, перечислял он, загибая пальцы, не принимаю участия в работе комитета по борьбе с алкоголизмом и наркоманией, не веду занятия в воскресной школе, не занимаюсь бесплатными обедами для одиноких мамаш, не решаю проблему помощи безработным, плюс еще и десяток различных благотворительных комитетов, учеба на курсах духовенства, похороны, забота о малоимущих, — Иной раз бывают и настоящие проблемы. Например, кто-то не может заплатить за квартиру, его зимой выставляют на улицу. В голосе Джима нарастала злость, хотя Томас и чувствовал, что она направлена не против него. — Так что я не только бездельничаю, перебирая четки. И смотря баскетбол, виноват, — добавил Томас. — Я нахожу эту груз скучной и непонятной, — добавил Джим. — Больше того... Для меня, смотрите, это наказание. И любезность, — сказал Томас, чокая с ним, — что я ценил. Джим пожал плечами, показывая, что не обиделся. — Это тебе нравился, — продолжал Томас. — Добрейшая душа, — отозвался Джим. И дело не только в том, что он был священником. Этот любил читать, делать гораздо чаще меня, но не имел ничего против того, чтобы полдня чистить сковородки на кухне. Всегда приятно встретить священника, вера которого не остается запертой в книжном шкафу. Томас кивнул, улыбнулся и спросил. — Ты думаешь, мне следует поговорить с этим сенатором? — Полагаю, попробовать не помешает, — подтвердил Джим. Снова повисло молчание. — Итак, что произошло? — заговорил Джим через минуту, уставившись в экран телевизора. Я имею в виду у вас Седом. Ведь вы не просто разошлись в разные стороны. На тех свадебных фотографиях вы смотрите совершенно счастливыми. Томас мог бы сказать в ответ на этот вопрос многое, в том числе и то, что он же говорил другим, в основном обманные движения и уловки, направленные на то, чтобы досадить обороне. Но сейчас он устал, к тому же думал, что... Скорее всего, больше никогда не увидит этого ирландского священника. — Эд разбил мой брак, — сказал Найт.